Глава семьдесят первая. Переделав с утра кое-какие дела, Майк вернулся к себе на квартиру. Ему совсем не улыбалось вечером тащиться в Нью Брансуик. Но иного случая встретиться со свидетелями по-другому дела у него не предвиделось. Он понимал, как непрофессионально было назначать встречу Эйлен только потому, что он хотел ее увидеть. Ему припомнилось любимое выражение матери. У сердца всегда находятся причины, о которых разум ничего не знает. Он с детства помнил, что мать говорила так, когда сходились двое непохожих людей. Прошлым вечером Уилсон ужинул с женщиной, с которой он изредка, но постоянно встречался, пока не учились на юридическом факультете. Она была привлекательна и умна, Ему нравилось быть с ней, но он никогда не испытывал в ее присутствии тех эмоций, которые чувствовал, когда рядом была Эйлин. Детектив напомнил себе, что ведет расследование убийства молодой девушки. Общение с родственниками жертвы, включая ее сестру, должно быть ограничено абсолютной необходимостью. Несмотря на это, Эйлин Даулинг занимала все его мысли. Он поймал себя на том, что ищет повод позвонить ей в связи с расследованием и назначить встречу. Образ Эйлин стоял перед его мысленным взором. Ее огромные карие глаза, обрамленные длинными ресницами, гармонировали с цветом ее одежды. Во время их первой встречи на ней был голубоватый фиолетовый пиджак и брюки в тон ему, подчеркивавшие ее элегантную фигуру и осанку, Иногда она распускала волосы, и они рассыпались по ее плечам. В эти моменты их сходство с Керри было неоспоримым. Или же она собирала волосы высоко на затылке, и Майк никак не мог решить, что ему больше нравится. Эйлин поведала ему о своем женихе, которого четыре года назад убил нетрезвый водитель, и ему показалось, что сейчас в ее жизни не было другого мужчины. Она так рьяно защищала Джейми Чепмана, которого полиция подозревает в убийстве ее сестры, но это лишь доказывает, что она человек исключительной верности. А еще она вела беседы с подругами Керри, не оставляя надежды найти какую-нибудь зацепку, которая поможет следствию раскрыть преступление. Помимо реакции Эйлин на появившиеся подозрение насчет Джейми Чепмана, Уилсон видел, что, хотя Алан Кроули и находился под арестом, она сомневалась в его виновности. Тот, кто убил Керри, нанес ей сильный удар по затылку. Если это был не Джейми и не Алан, то этот третий не остановится ни перед чем, пытаясь скрыться от правосудия. Кроме того, Майкл знал, что Эйлен очень переживала за ученицу, которая была близка с Керри, и сейчас находилась в депрессии. Сестра Керри тщательно избегала называть ее по имени, и следователь не рассчитывал, что она раскроет ему детали этой ситуации. Зазвонил телефон, и детектив, бросив взгляд на дисплейн, тут же ответил. «Да, Эйлин!» «Майк, в самом начале вы просили меня подумать над тем, что могла иметь в виду Керри, когда прислала мне сообщение, о некой важной проблеме, которую она собиралась обсудить со мной. Похоже, у меня есть кое-какие успехи. А именно, нетерпеливо спросил Уилсон. Керри послала сообщение в 11.02. Я увидела в распечатке ее расходов по кредитке, что в то утро она ходила с кем-то в кафе. Официантка вспомнила Керри и сказала, что девушка, которая была с ней, плакала. Я показал ей фотографии подруг Керри, Она тут же опознала ту, которая завтракала с сестрой. И кто это? Ее имя вам ничего не скажет. Это валери Лонг. Я вам про нее рассказывала. Она играла с Керри в команде по лакроссу. Насколько я поняла, Керри взяла ее под свое крыло. Эта девочка очень тяжело переживает ее смерть. Судя по времени, сестра прислала мне сообщение вскоре после этого завтрака. Вы представляете, что они могли обсуждать? Нет, но в понедельник я постараюсь найти предлог, чтобы вызвать к себе Валерии, и поговорю с ней. Элен если эта девушка сказала Керри нечто, что имело отношение к ее смерти, вы подвергнете себя опасности. Я предлагаю вам вызвать ее к себе и дать ей понять, что Керри собиралась посвятить вас в их разговорах. — Скажите, что Керри намеревалась все вам рассказать, и что она хотела бы, чтобы Валерий поделилась этим с вами. Мы можем обсудить, насколько целесообразно будет мне допросить эту девушку. — Именно это я и хотела сделать, — сказала Даулинг. — Спасибо вам, Майк. — Эйлин, я получил большое удовольствие от нашего совместного ужина. Когда дело будет закончено... — Да, девушка не дала ему договорить. Я хотела бы, чтобы вы пригласили меня на свидание.